Глава двенадцатая «Орел кружит», — сказал Пинели, — «то добрый знак». Высоко над их головами, над белокаменной звонницей, величаво и думно озирая землю, парил белогрудый орлан. Он верно видел Пекана, встретившегося с князем Юшковым. Но не до людей ему было, как, впрочем, и людям, не до птиц. Орлан кружил над Кремлем, над рекою, люди кружили по земле, и круги их случалось совпадали, как совпадали сейчас у князя и у Пекана. Только князь перегорел и потух, помор не покорился, шел бедом навстречу, ломал их. Они ломали его. Может, потому и не иссякал в нем родник жизни, и потому же Пикану трудно было признать в этом угаршем старике когда-то уверенного в себе всевластного князя. Старик глядел на него пустым пепельным взором, не узнавал, узнав, всхлипнул, протянул руки. Где, Дунюшка? хрипло спросил Пикан. Дочь моя, где? Прости меня! — Прости! — Изжили ее, — простонал князь, и впервые за месяцы своих мук заплакал. — Изжили! Онемевший, ставший огромным и толстым, язык пекана едва шевелился во рту, губы очугунели, сел до шепота голос. — Изжили! — За что? «Кто дочку мою убил?» Пикан выхватил из воска князя, стиснул, хрустнувшее под его пальцами горло. Еще мгновенье, и князь расстался бы с этой опостылившей ему жизнью. «Не мучьте его, сеньор», — вмешался учтивый итальянец, — «он сам страдает, то не други его». Ваши недруги. Они выгнали из дворца его дочь. Сыновей ваших ищут. Значит, не все еще. Значит, чаша мук до конца не выпита. Мало им бед моих, мало смертей. Дуняшину жизнь отняли. За что? За что?» «А сыновья ваши скрылись?» — досказывал между тем итальянец, оглядываясь, не подслушивает ли кто, и гладил за скорузлую пеканову руку. От колодца на них посматривали Спиря, Тюхин и Копальщики. Из башни недоверчиво косился сторож. «Проходите!» — хмуро требовал чернец-воротник. «Проходите туда или сюда, че встали?» У поварни хлопотала дворцовая челюсть, Видно, спешила подать обед владыке, который не любил садиться за трапезу в одиночестве. Ныне зазвал гостей мирских — шведского офицера Вреха, местного богача из калмыков Кобылина да недавно сосланного боярина Квасова. — Мы к владыке, — сказал Малафей. Сиятельство под благословение хотел подойти. Не досуг сейчас владыки занят, подите. На звоннице грянул колокол, и в одночасье ухнула на мысу пушка. Владыка и губернатор сели обедать. Садились за стол богатые посадские и бедные горожане. Бродячий люд, глядя из-под горной части на Кремль, почесывая затылки, думал, не дернуть ли дальше в Сибирь аль на север. Здесь тоже не рай. Можно, конечно, продать себя под заклад. Да кабала она везде кабала. Не знали бродяги, что в град стольный прибыл заморский чудак Пинелли. Ему ничего не стоит устроить всеобщее людское счастье. Пока ж терпеть надо. Пекан вот терпит. Горько Пекану больно, но и князю не легче. А сколько еще вокруг изломанных судеб, сколько нищих и погорельцев, сколько сирот и вдов. Много, много работенки для устроителя счастья. Да и не тем он сейчас занят, он снова, в который уж раз повторяет пекану, оглохшему от беды историю князя, дуняши, братьев, рассказывает о кознях светлейшего. «Будь он проклят! Будьте вы все прокляты, мучители наши!» Отпихнув итальянца, пьяно покачиваясь, Пекан спускался по взвозу. «Эй!» — окрикнул его Малафей. «Ты где обретаешься?» «В гиене!» — оглянувшись, бухнул Пекан. «Не может же быть на земле такой окаянной жизни!» И ушел. — Не должно быть, — поправил его Пенели и подкрутил тонкие усики. — Интересный человек, ваш родственник. Глубокий, — сказал он князю, — с ним, пожалуй, стоит сойтись. Пикан шел к своему опустевшему дому. Березки, высаженные вдоль взвоза, зеленовато заогневели. На свежих стволиках появились потные слезки. Внизу, по черной просохшей возле корней земле, между тонюсеньких, как детские волосики, травинок, ползали пятнистые божьи коровки, строчили извилистые швы муравьи. Из-под черного камня выбежала ящерка, уставилась на прохожих любопытными глазками. Царская улица была в мужицкой непролазной грязи. Прохожие жались к заборам, вдоль которых тянулись узенькие тротуарчики. У горбатенького мосточка над бурливым потоком завязла телега. Хозяин выпряг лошадь, отвел ее на сухое место и теперь перетаскивал на себе мешки с мукою. «Поможем!» — догнав пекана, кивнул на мужика Гаврила Степанович. Пекан, всегда легко отзывавшийся на беду, Прошел мимо. Может, не расслышал? Ты что, Ипатыч, ты шибко-то не скорби, и так уж весь извелся. Выбросив из телеги мешки, Гаврила помог вознице вывести пустую телегу, догнал соседа, но домой они не зашли. Шли улицей дальше, к Таболу. Фелицата Егоровна окликнула. Мужики, пельмени поспели. Они не откликнулись. Совсем от рук отбился Христова и подумала о своем муже. Беда, беда. Как избавиться от этой беды, не знала. На берегу толпился народ. Зеваки кричали, размахивали руками. Вот дива-то! Над водою, углядев нерасторопного осетра, бил крыльями орлан. Вцепившись в него когтями, рвался в небо, но сил не хватало, и он долбил осетра клювом, рвал, взлететь не мог и все глубже вонзал в огромную ошалевшую рыбину железные когти. «Ну давай, давай, поднатужься!» — соболезновал ему ледащенький мужичонка, в котором Гаврила признал верхотурского купчика погорельца Так и застрял здесь бедняга, в загул пустился. С голоду не помер, однако на изжелто-бледном лице светилась жалконькая улыбка. «Надо же», — выражала она, — «вот рыба и птаха между собой чего-то не поделили, а вроде и небо велико, и воды просторны, теснят друг дружку, потому что все жить хотят, и я хочу» до весны дожил не помру а зима была тяжкая в проголодь, в промороз да слава богу минула орлан уж не рад был что вцепился в эту дюжую с гребнем спину, но птичья гордость не позволяла ему поступиться добычей он из последних сил тянул могучую рыбину вверх а сетр вниз и крылья птицы Уже подмокли. — Посторонись, мухомор! — Гаврила отстранил мужичонку, подбежавшего к колтанке. Вскочив на нее, схватил с днища надломленное веслицо, яростно сильно погреб на выручку птицы. а Осетр утянул орла на подводу, вынырнул справа от колданки. Гаврила тюкнул его веслом но слабо и рыбина снова метнулась вглубь. Через минуту всплыла. Орлан почти полумертвый держался по-прежнему цепко. был он мокр, обессилен, но тем не менее оставался царь птицей, неуступчивой и гордой. Гаврила еще раз со всей мочи звезданул о ситропоносу. Тот оглох и покойно расслабился. «Не выволочь обоих-то, лодчонка перевернется», — подумал он, но все же попробовал. Лодка от первого же рывка хлебнула воды, сняв кушак с себя, Гаврила повязал осетра за жабры, но и теперь лодка передвигалась едва-едва, черпала бортами воду. Пекан ожил, наконец. Отыскал другую лодку и мощно греб навстречу соседу. Вдвоем перекинули оглушенного осетра через борт. Орлана, глубоко вонзившего когти, высвободили только на берегу. Осетр тоже очнулся, забился от боли и, хлебнув воздуха, снова уснул, теперь уже сном вечным. Гаврила взвалил его на спину и, покряхтывая, понес домой. Пекан взял птицу. Орлан бился, клевал его руку, но скоро смирился и замолк. — Вот и пирог Егоровни. В добрые войдем. Толкнув соседа в бок, подмигнул Тюхин. — С птахой-то как порешим? Отпустим? — Мне отдайте. Подскочив к ним, сказал мужичонка, первым заметивший битву осетра и птицы, — Себя прокорми, ишь вытащил. А я тот Мартын, который потерял Алтын, пробормотал бывший купчик просить, однако, не стал, зная, сколь круты здешние люди. Не худо бы разжиться на косушечку или ушицы осетровой отведать. Гаврила, сочувствуя, вынул пятиалтынный, кинул купчику. Орлан снова затрепыхался, пронзительно вскрикнул. Сердится, что мало дал, пошутил мужичонка. Не стоишь, Алтына, просишь полтину. Теперь правда твоя не стою, а до пожара лавку держал. Вон она, лавка моя, указал он на пепелище. Сморщился, высморкался и, кинув шапчонку озимь, пошел в подкопай. Там уж вовсю шумели, через порог кого-то выкинули. Петух рвался обратно, шарил дверь, а дверь была с другой стороны. «Ишь, как привечают!» — посмеялся бродяга. «Пойду и я за приветом. Спаси Христос!» — говорил Степанович. «Постой!» знаешь меня что ли тебя все в низах знают и я бывал с тобой в кумпанстве а ну стало пошли на ушицу нет степаныч я но ну, не тебе не ровня вот ежели разбогатею с полтины, зайду Купчик с гонорком оказался. Поклонившись, вошел в кабак к своей ровне. Завелась монетка — пей, гуляй, будет день, будет пища.